Бета-тестеры. Эпизод 30. Новогоднее приключение тестеров. Эпоха химер. Координаты 0-0-0. 20 декабря. 4.12. Реального времени. В свое время программисты, писавшие движок эпохи химер, так и не озаботились с тем, чтобы ввести какой-нибудь флажок, который бы четко указывал, может персонаж находиться в данном месте или нет. Не потому что им была лень, а потому что об этом никто как-то не подумал. А зачем, собственно? Если уж очень надо огородить место от нежелательного визитера, можно защитить его горами, лесами, в конечном итоге сделать его где-то очень-очень далеко. К сожалению... Никто не подумал просветить программистов насчет настырности и нахальства игроков. Да и сам дух эпохи Химер поощрял к поиску нестандартных решений. Так что если игрок непременно хотел, скажем, попасть на самую верхушку какой-то скалы, нарисованный дизайнерами исключительно для красоты, он волен был десантироваться туда с дракона, рыть под коп, карабкаться, выгрызая ступеньки зубами, все что душе угодно, лишь бы потом не жаловался администрации, безобразие, Я столько сил потратил, на скалу эту в лес, а там ничего, кроме горстки снега, нет. Случались, конечно, и всякого рода накладки. Ну так на то они и админы, чтобы решать возникающие по ходу игру проблемы. Но ведь и администрации нужен на сервере свой уголок, где они спокойно могли бы ставить эксперименты, готовить необходимые для всяческих сюрпризов снаряжения, отлаживать скрипты. Вот тут, не вникающие в особенности психологии, Но и не лишенный некой извращенной эстетики программисты допустили еще одну ошибку. Эту самую админбазу они оформили в виде небольшого острова, поместив его в самом начале сетки координат точки 0,0. 0, 0. И номер слоя еще одна координата, введенная на всякий случай, тоже была 0, что, увы, говорило о том, что остров находится в том же слое реальности, что и прочий Мир Химер. Конечно, с точки зрения программистов, остров был изящно и красиво и, главное, надежно защищен от любого вторжения. Хотя бы тем, что от ближайшей суши до него было около трех часов реального времени лету на Драконе. Сами администраторы попадали туда специальным телепортом, который проверял их принадлежность к правящей касте. Прочим же, игрокам приходилось искать другой транспорт. Проблема была в том... Что посетить точку с такими замечательными координатами, идеи, лежащие, в общем-то, на поверхности. Посмотреть, так сказать, откуда берет начало мир. Да и вообще, когда речь идет о защите от игроков, у события может быть лишь две вероятностные оценки. Возможно и невозможно. Никаких очень сложно. Или кому это надо. Или обломаются. Или даже ни один дурак на такое не пойдет. Административный остров уже несколько раз подвергался нашествию неожиданных туристов. И надо сказать, авантюристы, которые сюда добирались, не были разочарованы. Тут можно было увидеть такое, чего нет и не будет на всем остальном сервере. На этот раз это были длинные сани, в которых лежал чудовищный мешок. Возле саней стоял толстый огр. Вокруг него суетились админы с терминалами. Огра трясло и крючело. «Да не годится этот урод!» Наконец, в отчаянии зарал один из администраторов. «Но другого все равно нет. Баламут модель так и не прислал. На телефон не отвечает, зараза. А выпускать надо сегодня. Давайте лучше стандартную модель Дварфа возьмем. У него борода готовая. Займись лучше делом». Огр мелко затрясся и стал покрываться нежной белой шерстью. Кто-то из админов поспешно внес коррективы, и шерсть пошла каракулевыми завитушками. Кто-то рыгнулся. Огр сбросил шерсть, начал снова обрастать. В конечном итоге на его физиономии образовалась борода. Правда, росла она от самых глаз и продолжалась по горлу, груди до самой набедренной повязки. — Сойдет, — скомандовал старший админ. — Остальное одежды прикроем. Отрастите ему маленько пузо и постригите когти на руках и ногах. Из единственного глаза огра, кажется, выкатилась крупная слеза. Наконец его упаковали в красный кафтан, на и ноги надели сапоги. Подходящих красных штанов раздобыть не удалось, так что между краем кафтана и сапогами торчали кривые волосатые коленки. На голову бедолаги нахлобучили красный колпак с белой оторочкой и пушистым помпоном. Админы вздохнули и уставились на результат своих трудов. «Матерь Божья!» После минуты зловещего молчания хрипло пробормотал один из них. «Что это? Что мы сотворили?» На Санта-Клауса он ни хрена не похож. Устало вздохнул другой. Что правда, то правда. Несмотря на все ухищрения, Огр теперь походил скорее на бомжующего армянского аксакала с торчащим из закладистой седой бороды горбатым носом. Админы переглянулись. По выражению лиц было видно, что извечный вопрос «что делать?» Уже как-то потускнел, а ему на смену в полный рост встает другой, не менее вечный, кто виноват. И быть бы скандалу прямо тут, не сходя с места, если бы на острове не появился еще один админ. Вывалившись из портала, он затараторил «Привет, народ! Извините, что так задержался. Так, что у нас с санями? Олени сделали? Да вы оленя хоть раз в жизни видели? Я вам всем билеты в зоопарк куплю, чтобы вы увидели, чем олень от лося отличается». Лады, под пиво сойдет. Так, сани есть, лоси есть, мешок есть. Новоприбывший вдруг осекся и сглотнул. Мама! А это что? А на что похоже? Угрима буркнул один из горе-дизайнеров. На мою двоюродную бабушку похоже. Черт, какого? А, понял. Радуйтесь. Я вам модель от баламута принес, поэтому и задержался. Так что убирайте этого урода и настраивайте нормального Санта-Клауса. Народ взликовал. Вскоре от корявого урода, полученного путем последовательных трансформаций из Огра, не осталось следа, а перед санями стоял вполне себе настоящий Санта, пузатый, с пушистой белой бородой и добрым, точно у Ленина, взглядом. Повеселевшие админы еще какое-то время играли с настройками нового бота для придания ему большего сходства с привычным обликом Деда Мороза. Спустя четверть часа Санта уже стоял покачиваясь, глаза его озорно поблескивали, Кончик носа едва не светился малиновым светом. Колпак съехал на бок, а из кармана торчал характерный шкалик. Порадовавшись собственному остроумию и удачному завершению трудной работы, админы погрузили бота на сани, задали последние инструкции и запустили в ночное небо. Запряженные шестерки подгоняемых пьяным хохотом лосей, сани тяжело покачиваясь скрылись в тучи, несущие грозу обитателям эпохи химер. Спустя пять часов подбитые сани, оставляя за собой дымный шлейф, стремительно неслись к скалам Черного Континента. А спустя еще несколько минут, едва живой, окровавленный Санта, стоял, прижавшись спиной к Баобабу и с ненавистью глядел на окружавших его папуасов. Вокруг валялись переломанные тела лосей, разлетевшиеся из мешка подарки, сломанные ветви и поваленные санями деревья. Неизвестно, что именно перемкнулось в скрипте от падения, Но зажатый в угол Санта оказался отнюдь не Клаусом, а самым настоящим нашенским Дедом Морозом. Рванув на груди красный кафтан, он высвободил скрывающийся под ним тельняшку. Потом выдернул из кармана шкалик, перехватил его за горлышко и, стукнув бутылкой по баабабу, характерным движением выставил вперед получившуюся розочку. «Врешь! Не возьмешь!» — процедил он сквозь зубы и рявкнул. «Не подходи! Порежу!» Черные джунгли стали свидетелем последнего отчаянного боя с санты А потом на Черный континент обрушилось проклятие. Бермундия. Салон магазин у Старого Дварфа. 27 декабря, 21.13 реального времени. Есть в эпохе Химер давняя традиция. Новый год там справляется не как у всех 31 декабря, а 28 Сделано это для того, чтобы разрешить терзание игроков. Где встречать Новый год? В виртуальности или среди друзей? Многие проводят всю новогоднюю ночь в виртуалке отнюдь не из любви к эпохе Химер, а из тяги к халяве, хоть крохотной, махонькой, но дармовщинки. Новогодней шапочке, елочному шарику, да хоть черту в ступе, лишь бы было чем потом хвастаться перед прочими, кто в новогоднюю полночь честно пил шампанское, жрал оливье с холодцом и взрывал петарды во дворе. Конечно, запретить людям торчать на сервере 31 декабря тоже никто не мог. Вот и пошли на этакий компромисс. Администрация сервера официально заявляла, что в новогоднюю ночь не будет никаких особых событий, ни подарков, ни особых квестов, ни даже амнистии провинившимся. Гуляйте спокойно, дорогие игроки, в реальности. Это будет самая заурядная игровая ночь, а все новогодние чудеса случатся на три дня раньше. Из лавки банзая открывался великолепный вид вдоль проспекта Громозеки на Банковскую площадь, где была установлена огромная елка. Все уличные торговцы, как один, были наряжены в красные колпаки. Повсюду были развешены гирлянды и дождики. В подворотне три дюжих орка энергично били какого-то эльфа за то, что он их конфетти из хлопушки. С хлопушками в этом году получился явный перебор, и надоели они всем просто неимоверно. «Эх, люблю Новый год!» Поглаживая бороду, вздохнул Бонзай. «Столько всякой ерунды толкнуть можно! Просто уму непостижимо!» «Бвана! Куда Зулус ящик ставить?» Желчно осведомился Ксенобайт в из подвала ящик с елочными шариками. «Вон там! Да осторожнее, не рыбу грузишь!» прикрикнул Дварф. Ксенобайт смерил его испепеляющим взглядом но вслух ничего не сказал. Последние две недели вся их компания носилась по континенту, истребляя всякую мелочь, которая дохла буквально от одного взгляда, не то что удара или заклинания. А виноват в этом был именно Ксен. Дело в том, что под Новый год из всех монстров, кроме обычных трофеев, стали сыпаться еще и специальные новогодние. Веточки елки, елочные игрушки, венки из омелы, музыкальные шкатулки. Комбинируя их, можно было получить всяческие новогодние прибабахи, Нарежную елку, костюм Санта Клауса, гирлянды и всяческие мелкие сувениры. Ксенобайт сделал маленькое открытие. Вероятность выпадения новогодних трофеев зависит исключительно от количества убитых монстров и никак не зависит от их уровня. Таким образом, чтобы набрать как можно больше елочных игрушек, можно было истреблять всякую мелочь, главное в больших количествах. К сожалению, программист имел неосторожность похвастаться своим открытием. Более того... В доказательство своей правоты он подарил внучке полный новогодний костюм. А на следующий день тестеры, точно рабы на плантации, вышли на равнины, которые не посещали уже несколько лет. Елочные игрушки они заготавливали в просто нереальных, как казалось, к ксенобайту масштабах. Бонзай все подгонял их и требовал еще и еще шариков, веточек, венков, но выкладывать все это добро на прилавок не спешил. И вот пару дней назад... Он, наконец, начал распродажу. И Ксинобайт был размазан начисто. Он не предполагал, сколько на сервере персонажей, желающих приобрести абсолютно бесполезную шапочку, шарик, елочку. Спрос не ослабевал, несмотря на заоблачные цены. Быть может, этому сильно способствовала Мелиса, Одетая в новогодний костюм, она украшала собой вход в лавку. Темная эльфейка в костюме Снегурочки выглядела буквально сногсшибательно. Особи мужского пола шли в сторону магазина, как загипнотизированные, а попав внутрь, готовы были купить уже что угодно за одну улыбку милисы. Девушки, впрочем, тоже не отставали. Новогодний костюм стал последним писком моды. Бонзай подсчитывал барыши, Милиса и внучка вовсю зазывали покупателей, а остальные тестеры работали грузчиками. В общем, Бермундия была охвачена радостным предчувствием Рождества и Нового года. И вот в тот самый час Когда никто не ждал беды, когда даже самые задиристые жители Бермундии сменили броню на нарядные костюмы, а оружие на елочной ветви, в тот самый час над Бермундией басовито и тревожно загудел набат. Источником шума оказался гоблин Муня. В свое время именно он умудрился едва не погубить Бермундию, притащив на хвосте кошмарного громозеку рейдбосса из внутренней Монголии. Так получилось, что тогда именно Ксенобайт изловил Муню, необходимого для того, чтобы хоть как-то справиться с Громозекой. Честно говоря, после того случая все забыли о бедолаге Муни, хотя напоминание о той истории, собственно, сам проспект Громозеки, был перед глазами и по сей день. После тех страхов, которые пережил маленький гоблин, не мудрено было просто забросить игру. Но нет, Муни оправился и даже в своем роде прославился, он стал скороходом. Бережно вкладывая все очки опыта в скорость, Муни добился потрясающих результатов. Говорят, он мог обогнать на спринте даже черного дракона. И вот сегодня он принес черные вести. Понятное дело, никто не стал слушать маленького гоблина, так что Муни, недолго думая, вскарабкался на колокольню и устроил там тарарам. Ну а когда длинная рука ксенобайта сапала его за шиворот, даже не особо испугался, дело-то привычное. Таким образом, именно тестеры первыми узнали о наступлении армады. «Джамбей пал!» — сообщил Муня, маленько придя в себя. Бедолага трясся, как осиновый лист. В его глазах застыла тоска. «Что они там устроили? Ужас!» «Похлещик громозеки, честное слово!» «Резали всех — новичков, ремесленников, даже ботов!» «И что, во всем городе не нашлось десятка танков, чтобы врезать папуасам по голым задницам?» — недоверчиво проговорил Махмуд. «А ну-ка, давайте мне мой топор!» Погоди, остановил его Бонзай. А как же береговая охрана? В конце концов, джамбейская эскадра. Сколько раз папуаса совершали набеги, каждый раз. Они джамбей десятой дорогой обходили именно потому, что там им всегда готовы были дать дрозда. Я не знаю, вскрикнул Муни. Никто ничего так и не понял. Я с охоты пришел. Два шарика добыл. Хотел обменять их на звездочку, тогда бы у меня елка была, а тут а они. Море как почернело, столько их было. А потом они в город ворвались!» Голос гоблина стал совсем плаксивый и сильно дрожал. банзай решительно обнял его за плечи и слегка встряхнул. «Ну-ну, ты молодец, герой! Не раскисай, твоя миссия еще не закончена! Рассказывай, рассказывай, как дело было!» «Я мало что видел. Я ведь не боец. Я с охоты пришел!» «Понятно. Усталый потер переносицу банзай. «Ну-ну, говоришь, звездочку хотел? Вот, держи, подарок тебе на Новый год!» «Они! Они!» Губы Муни неожиданно задрожали, и он разрыдался в голос. они сказали, что Нового года не будет!» «Ну вот это уж они решительно обломятся!» — покачал головой банзай. «Потому как, поверь мне, Новый год — это такая силище, что они Деда Мороза убили! И сказали, что всем праздник испортят!» С минуту тестеры молчали, не находя, чем бы утешить бедолагу. Наконец заговорила милиса «Но знаете ли, а вот за такие слова уже полагается пасть рвать!» Решительно и беспощадно. В этот момент откуда-то снаружи раздался гул сотен голосов. Обеспокоенная Мелисса выглянула из лавки, по-быстрому расспросила пробегавшего мимо прохожего, после чего вернулась к друзьям. «Так, все срочно на Южные Ворота. Говорят, там такое...» Бермундия. Южные Ворота. 27 декабря, 21.48 реального времени. Зрелище за воротами было довольно мрачным. Штук 15 верховых драконов грацевали на площадке возле ворот. Их садники, точно бышибузуки, улюлюкали и потрясали оружием, выкрикивая невнятные оскорбления. А по дороге к городу приближалась странная процессия. Десяток сгоровенных, бугрящихся мышцами орков со скрежетом волокли на веревках длинные сани. Полозья у саней были покорежены и неаккуратно выровнены. На бортах все еще сохранились выбоины и следы копоти. Вперед выдавалась какая-то оглобля, на которой висела небольшая клетка. В клетке зачем-то болтался сердитый цыпленок. В санях же сидел весьма колоритный персонаж. По человек, по классу, скорее всего, гладиатор. Из одежды на нем были только сапоги, напоминающие растоптанные кирзачи, проклепанные кожей и стальными бляхами семейные трусы, куча татуировок, и что-то вроде сбруи, на которой держались один наплечник и едва прикрывающий пупок зерцала. В одной руке командор Папуасов держал здоровенный хлыст, в другой – нечто вроде разукрашенного перьями посоха, или скорее короткого копья, на которое была насажена голова. По мере того, как сани приближались к городу, собравшиеся на стенах жители Бермундии смогли наконец внимательнее разглядеть это экзотическое украшение. Это и правда была голова, срезанная и обработанная как трофей. По понятным причинам это умение не было особо распространено на основных континентах эпохи Химер, зато уж на черном континенте сколько угодно. Испачканная и свалявшаяся белая борода, нос картошкой, красный колпак с белой торочкой. «Так ведь это же...» — нерешительно проговорил кто-то. «Это же Дед Мороз!» На физиономии горемычного Санта-Клауса навсегда застыла горестная, Чуть извиняющееся выражение. По стенам прошел робот «Слышь ты! Тормозан! Приемыш обезьян!» Возмущенно заорал кто-то. «Хороший понт! Он, конечно, завсегда дороже денег! Но хоть что-то святое надо иметь, а!» Сани остановились. Предводитель попуасов едко ухмыльнулся и эффектно щелкнул бичом по спинам Огров. Впечатление было несколько смазано тут же раздавшимися угрожающими фразами. «Слышь ты, полегче, а!» Вождь досадливо поморщился и, взмахнув посохом, закричал. «Здорово, бермундийские гладранцы! Я прибыл сюда сообщить вам пренеприятнейшее известия гляди «Гляди-ка! Обезьянка Гоголя читала!» Хмыкнул кто-то и со стен грянули хохотом. Папуас скрипнул зубами. На-но, проговорил он. я «Ямористы, значит!» «Давайте, давайте! В джамбее тоже поначалу хохмили. Смех быстро заглух. Слух, принесенный Муни скороходом, уже пронесся над Бермундией. Злорадно оскалившись, вождь продолжил. «Так вот, голодранцы, я прибыл сюда сообщить, Новый год отменяется. Вместо него будет кровавая резня и беспредел». «Мужики, всякий юмор должен иметь границы». «Солидно сказал какой-то бермундийский орк. С меня хватит». «Кто за то, чтобы сейчас навалять этим умникам?» Судя по одобрительному гудению, за формированием боевой группы дело бы не стало, Но тут снова заговорил вождь. «Эй, умники! Не терпится мне морду пощупать? Ну, предлагаю, 10 ваших лучших бойцов против одного моего. Выигрываете вы, я ухожу. Выигрываю я. Продолжаем с того момента, на котором прервались. Вы ничем не рискуете. Как вам?» «Ох, чую подставу!» Не раздумывая, прошипел Ксинобайт. «Точно!» — подтвердил Бонзай. «Ребята, и не вздумайте!» махмуд дуйка с Макмедом к воротам, и будьте готовы их моментально закрыть!» «Муня!» «Где Муня?» Лихорадочно зазирался Ксенобайт. «Интересно, в Джамбее тоже был такой спор?» «Черт, что произошло в Джамбее?» Ксенобайт, точно куница, вытянулся, огляделся по сторонам, нырнул в толпу. Несколько минут он рыскал там, время от времени выныривая, чтобы оглядеться. Рывок, короткий писк, и перепуганный Муня снова оказался у программистов горстей. «Муня!» «Что было в Джамбее?» — страшно вращая глазами, спросил Ксенобайт. «Там ведь тоже вся эта лабуда была про 10 против одного. Да. А что потом?» «Муня, что потом было? Кто вышел на поединок? Я не... Я не знаю, я не видел». «Муня, что было потом?» «Они выпустили курицу!» — заверещал в ответ Муня. «И все стало плохо!» «Курицу?» — от удивления Ксенобайт даже выронил маленького гоблина. «А как это? Не знаю!» — продолжал кричать Муня. — Она их всех порвала! На клочки, как тузик-грелку! Как никотин-хомячка! Как Энин буржуазию А пока все дуплили... Ксенобайт уже сорвался с места. Взлетев на стену, программист глянул вниз. Десять персонажей, пять бойцов, три мага и два лучника выходили вперед, машинально разворачиваясь в боевой порядок. А предводитель Папуасов уже быстро вытравливал перекинутую через блок веревку, опуская клетку с цыпленком на землю. — Мужики! Во все горло залопил программист «Берегитесь, курица подставная!» Естественно, никто не обратил внимания на такое идиотское предупреждение, а ничего более вразумительного «Ксенобайт» придумать не успел. Бермундия. Штаб гражданской обороны. 27 декабря, 22.19. Реального времени. «Ты это видел!» — Нет, ты мне скажи, ты это видел? Если это не баг, то что это? — Более отвратительного зрелища я еще не видела, — отстраненно призналась милиса Внучка, ты все это засняла? — Все, — тихо кивнула внучка, — от их выхода за ворота и до конца. Цыпленок, вскорбленный на просторах Черного континента, оказался страшной птицей. Он и правда порвал бермундийских чемпионов на клочки, причем в буквальном смысле. Вся площадка перед городом, вовремя закрытые ворота и стены вокруг оказались заляпанными кровью. А растерзанные трупы десяти героев с оторванными конечностями представляли собой что-то вроде попавшего в дробилку конструктора Лего. Никто так и не понял, как такое могло произойти. Адская курица двигалась слишком быстро, чтобы за ней можно было уследить взглядом. Вся надежда была только на видеозаписи, сделанной внучкой. Настроение было крайне подавленное. Пока лучших бойцов пускали на форшмак, Махмуд с Махмедом успели закрыть ворота, и очень вовремя, потому что всеми позабытые башибузуки попытались влететь в город. А уж что было бы, если броковая курица ворвалась в толпу зрителей, и подумать страшно. И вот теперь город был в натуральной осаде, Башибузуки, вместе с вождем оказались лишь крохотным передовым отрядом, следом за которым подошла основная армада. Не сказать, что их было ну очень уж много, но порядком, в любом случае страшный цыпленок все равно создавал значительный перевес ксен пусти его задушишь ведь вяло посоветовал банзай нет ты мне скажи ты видел что там творилось видел бывают такие курицы ну говори бывают не бывают значит бак ну черт да что ты от меня хочешь я всего лишь канцейлар ты его в бан отправить можешь ну могу — Тогда в чем дело? — Дело в том, — проговорила милиса появляясь в комнате, — что далеко не факт, что это поможет. — В каком смысле? — Курица не у него в кармане, — раздраженно пояснила она. — Если его забанить, боюсь, она попросту потеряет контроль. — Ты выяснила, что это за зверь? — В общих чертах. Мрачно буркнула девушка, устала, потирая глаза. Перекопала весь форум, пришлось даже... А, неважно. В общем, слушайте дети сказочку, с несчастливым концом и очень подозрительным запахом. Примерно неделю назад над Черным континентом был сбит Санта-Клаус, самый первый в этом году, экспериментальный. За это, по утверждению папуасов, администрация наслала на них проклятие в виде курицы. Свидетели утверждают, что она появилась из бутылки, которую якобы сам Санта и разбил, когда ему борду подпаливать начали. Даже видеозапись есть. — Так. Дальше! — кивнул нервно расхаживающий взад-вперед по комнате Бонзай. — А что, те бедолаги, которых растерзала курица, они... Они еще не вернулись? — с притворной небрежностью вдруг спросила милиса Не знаю, не... — начал Блоксинобайт и запнулся. «Ну — Но нет. Все не может быть настолько плохо. Это попросту нечестно. Сразу после появления монстра на Черном континенте На форум администрации посыпались жалобы и протесты. Очень быстро они сменились просьбами. Мол, мужики, все понимаем, юмор оценили, уберите свою курицу, сил уже никаких нет. Примерно в этот момент администрация наконец-то изволила ответить. Ответ, надо сказать, был весьма раздраженным. Мол, так вам и надо, нечего было админом поганки мутить. Это не про сбитого Санту. Сразу после этого прозвучало еще несколько панических выкриков на форуме. Мол, кура не просто народ режет, После нее персонажи пропадают и тишина. — Ксен, — после недолгой паузы спросил банзай ты, кажется, что-то понял? — Цыпленок не баговый. — Цыпленок мастерский, — пробормотал Ксенобайт. — Ему просто шаблон параметров другой поставили, а это только админ может сделать. — Что еще за шаблон? — Ну, у каждого монстра в игре есть свой стандартный набор характеристик — сила, ловкость, живучесть прочая дребедень. И еще скрипт поведения. Агрессивный, неагрессивный, стадный. Чтобы не настраивать каждого монстра в отдельности, прописываются шаблоны. При создании экземпляра ему присваивается шаблон. В общем, инкапсуляция, наследование и полиформизм в полный рост. Ты хочешь сказать, что кто-то взял простую курицу и присвоил ей набор характеристик от... Ну, Банзай вопросительно глянул на ксенобайта. А, собственно, кто у нас обладает способностью стирать персонажей?» Повисла гробовая тишина. «Сим, свидетельствую, что прольются реки крови и озера слез, ибо пришел в мир красный дракон!» С подвыванием процитировал Ксенобайт. «В данном случае красный цыпленок!» «На месте админов», — проговорил банзай со значением, глядя на скорчившегося в углу комнаты концейлора, «я бы срочно что-то делал». «Вплоть до остановки сервера!» «Никто не хочет брать на себя ответственность», — устало пояснила милиса «Чертова курица уже неделю как беспределят бы на Черном континенте. На просьбу о помощи мастера их, попросту говоря, послали. Подозреваю, просто не разобравшись, то к чему. Папуасы ныть не стали, но обиду заживали горьким кактусом. Умудрились сплотиться, каким-то образом взяли под контроль курицу и пошли мстить. «Черт! Да тут откатом пахнет, причем на неделю назад!» банзай пошатнулся. Все прибыли от торговли новогодними игрушками грозили превратиться в воспоминания, а после такой неприятной истории вряд ли кто-то будет покупать елочные шарики. Откат на целую неделю — вещь немыслимая. И тем не менее... Ксинобайт снова ухватил за шкирку консейлора, персонажа, наделенного кое-какими администраторскими привилегиями. — Ты можешь связаться со старшим звеном админов? — грозно спросил он. — Я уже пытался. Никто не отвечает. Все старшее начальство в отпуске. Уныло развела руками милиса Новый год же на носу. А то, что осталось, в панике ищет на кого бы все спихнуть. — Тем временем, Бермундия в осаде! зырчал Махмуд. — Хлопцы, если мы хотим что-то сделать, надо делать это самим, как всегда. — Ксен, — строго проговорил банзай ты же программист. Срочно придумай, как укротить эту адскую курицу. Остальное мы берем на себя. Наверное, насчет срочно придумай, Бонзай говорил все-таки фигурально. Но, погрузившийся в какие-то свои мысли к синабайт, вдруг встрепенулся, бросил консейлора и зашагал к выходу из комнаты. Ты куда? удивился банзай. На стену. Хочу взглянуть, осталось ли в этом чудовище хоть что-то куриное. Черный континент. 27 декабря. 23.12 реального времени. Ночь над черным континентом, как и полагается, была бархатисто-черной, усыпанной крупными звездами и наполненной тихими шорохами, вздохами и шуршанием джунглей. Понятное дело, непроглядный мрак изрядно разбавляла луна, да и вообще-то говоря, не бывает в виртуальности по-настоящему темных ночей. Но те сумерки, которые тут назывались ночью, вполне устраивали тихо скользящие по небу экипаж двух драконов. Впереди летел пятном темноты на фоне звездного неба Самум, дракон Бармалея, одного из лидеров клана Мордук. Вслед за ним комиссар, дракон Ксенобайта, совсем недавно получивший возможность летать. Проделав длинный путь от Мирмундии до Джамбея, а оттуда дальше на юг через море, драконы достигли Черного континента. Обогнув его вдоль восточного побережья, они заложили вираж, выходя на тот курс, которым предположительно шел неделю назад Дед Мороз. Ксена, ты уверен, что сработает? Который раз нервно переспросила Мелиса. Нет! Огрызнулся программист. «А ты уверен, что оно все еще там. Нет! А. Нет! рявкнул Ксенобайт. Мелиса. Это единственная мысль, которая пришла мне в голову. В любую секунду папуасы могут вычислить способ запустить курицу за стены города и превратить его в мясокомбинат в любую секунду. Админы могут попросту вырубить сервер. В конце концов, в любую секунду может явиться настоящий Санта-Клаус и жестоко покарать тех, кто вздумал кощунствовать его адрес. Будем дожидаться одной из этих развязок? Да не кипятисты. Просто твое бормотание насчет того, что у куриц раздвоение личности ничуть не успокаивает. А вывод, что из-за этого надо лететь на Черный континент, несколько неочевиден. Ты не хотел бы? Нет, не хотел бы. Устало вздохнул программист. «Если я расскажу мою идею, ты скажешь, что я псих. И ничего не будешь делать, пока я не докажу тебе, что все это вполне возможно. А я сам в этом не уверен. Так что, пожалуйста, просто сделай все так, как я сказал, а потом, честное слово, я сам выйду один на один против этого цыпленка. Договорились? А сейчас выходим на объект». Самум впереди снился и теперь летел, едва не задевая брюхом воду глубокого залива. Когда до берега оставалось всего ничего, что-то отделилось от дракона и сплеском вытлыхнулось в воду. Комиссар повторил маневр Самума. Когда он начал снижаться, Милиса, до этого сидящая за спиной Ксенобайта, ловко перебралась на поджатую лапу комиссара. В тот миг, когда он почти коснулся воды, она без всплеска, точно торпеда, ушла в воду, а дракон тут же взмыл в небо. Последний раз, глянув вниз, Ксенобайт попытался разглядеть плывущих к берегу Мелиссу и внучку, десантированную Бармалеем. Драконы синхронно вышли из Иммельмана, направляясь прочь от берега. «Ну, — Но, проговорил Бармалей, — что теперь? — Теперь остается только ждать сигнала, — мрачно проговорил Ксенобайт, — и надеяться на таланты наших девушек. На малой высоте, чтобы не светиться на фоне звездного неба, стремительно и тихо драконы полетели вдоль западного побережья. Ксенобайт хорошо помнил, как однажды местная система перехватчиков Лихо спустил его с небес на землю в самом буквальном смысле слова, поэтому не поленился окутать драконов набором приглушающих заклинаний, превративших их в натуральные стелсы. Они фактически уже подлетали к северной оконечности Черного континента, когда Ксенобайт вдруг сощурился. Далеко впереди в море, казалось, покачивалось светящееся пятно. Переглянувшись, они развернули драконов. «Черт!» — неожиданно закачал Бармалей. «Это же...» «Это же вторая волна!» Ксинобайт глянул вниз, несколько секунд тупо разглядывал бухту, а потом его глаза полезли на лоб. «Теперь понятно, почему они не спешат с нападением». Вся бухта внизу была покрыта точенковром палубами. Узкие дракары папуасов толкались, пытаясь маневрировать. В их судорожном копошении чувствовалось, во-первых, отсутствие единого командования, а во-вторых, изрядная нервозность. И причиной этой нервозности было, похоже, именно светящееся пятно, которое приближалось к бухте, а не отдалялось от нее, как показалось сначала к Синабайту. И тут до пилотов наконец дошло, что именно они видят. «Это джамбейская эскадра!» — удивленно крикнул Бармалей. «Они заперли их в бухте! Шиш этому чуду в перьях, а не подкрепление!» Не сговариваясь, оба дракона заложили вираж. Позиция у них была выгодная — Они шли со стороны суши, в то время как внимание папуасов было приковано к морю. Две тугих струи вязкого, точно напалом драконьего пламени, чиркнули по палубам. Море горело. Папуасский флот набился достаточно тесно, чтобы пожар перекидывался с корабля на корабль. При виде красного дракона, после открытия боевых действий маскировка естественно слетела, папуасы с спуганными воплями бросились в рассыпную. Некоторые с тихим хлопком исчезли, отключились из игры. Задние корабли пытались протолкнуться в море, поджигая передние и вытесняя их прямо на озлобленных джамбейцев. Слегка оправившись, папуасы попытались дать отпор. С палуб поднялась целая туча стрел, копий, бумерангов, всего, что можно было швырнуть в летающего противника. Но по большому счету было поздно. Джамбейская эскадра, заметив неожиданное подкрепление и воспользовавшись неразберихой, перешла в наступление, запустив вперед с десяток брандеров. Воистину, грандиозная флотилия Черного континента буквально горела, как свеча, а Бармалей с Синабайтом уже летели обратно, к южному побережью. На этот раз напрямик. Никто не потрудился преследовать их. У папуасов и так забот хватало. — Ну что, нашли? — Нашли, нашли. устал отмахнул милиса Помоги. Гадость какая. Бармалей ухнул. Минуту назад они приземлились на небольшой утес, где внучка с Мелиссой ждали эвакуации. Их часть работы прошла тихо, быть может, как раз благодаря переполоху в Северной бухте. Стоило драконам приземлиться, как из кустов выскочила милиса. Удостоверившись, что это свои, она вернулась в кусты, чтобы помочь внучке вытащить их находку. Точнее, помочь находке выйти. При виде массивного, неуклюжего тела, Даже привычный ко всем гадостям ксенобайт втянул голову в плечи. Красный кафтан Деда Мороза был вымазан грязью, порван и в нескольких местах пропален. Некогда жизнерадостный толстячок, сейчас он казался раздувшимся утопленником. Но что самое страшное, у него не было головы. Вместо нее из воротника торчала тыква. В тыкве было проделано отверстие, через которое была пропущена веревка, обмотанная поперек груди и подмышками у бывшего Санта-Клауса. Он медленно брел, спотыкаясь и ощупывая воздух перед собой пухлыми пальцами. — Готично, — заглотнув, признал Ксенобайт. — А чего это он так? — Откуда я знаю? — ряфнула внучка, в голосе которой послышались истерические нотки. — Я его оживила, а он... Ну, вот. — А тыква зачем? У нас вроде как Новый год, а не Хэллоуин. Ну — Ну, — смутилась внучка, — как протез, что ли? «Осторожно, дедушка, вот сюда, сюда! Скоро все будет хорошо, и голову тебе вернем, и шапочку!» Боту было явно очень нехорошо. Он и так уже перенес массу событий, на которые просто не был рассчитан. Сложно сказать, что им теперь управляло, но то, что шарики у него за ролики заехали всерьез, было видно сразу. После небольшой заминки милиса наотрез отказывалась лететь одним экипажем с этим рождественским зомби, и Милисат и внучка устроились позади Бармалей на спине самому. Ксенобайт, который ни за что бы не признался, что и его от такого соседства пробивает абсолютно мистическая жуть, в конечном итоге примотал своего страшного пассажира поперек шеи комиссара, как мешок. На обратном пути они сделали круг над морским побоищем в Северной бухте. Кажется, Джамбейская эскадра полегла полностью, но и флот Черного континента перестал существовать. Бермундия Южные ворота. 27 декабря, 23.48 реального времени. — И что теперь? — устало спросила милиса когда оба дракона приземлились на площади за северными воротами Бермунди. — Зачем было все это? — Теперь, — бесцветным голосом буркнул ксенобайт, и я, как и обещал, пойду драться с курицей. — Ксен, ладно тебе, не дури, рассказывай, что задумал. Программист только отмахнулся. Слишком долго. Если оправ, все будет в порядке. Если нет, ну тогда посмотрим. Осаждающие упрямо сидели под стенами города. По всему было видно, что затея им уже порядком надоело. Вести о разбитом флоте, похоже, уже до них дошли. Судя по всему, еще чуть-чуть, и осада прекратилась бы сама собой. «Эй, голозадый!» — крикнул ксенобай со стены. «Разговор есть. Хочешь?» «И еще одно пари. Давай один на один. Ты со своей курицей и я, ну, тоже с питомцем». Вождь папуасов хмуро уставился на программиста. «Валяй! Все равно скокотища!» Ксенобайт решительно двинулся к воротам. Удивительно, папуасы настолько впали в меланхолию, что даже не попытались проскользнуть за них, когда они приоткрылись. Все с вялым интересом, наблюдали за программистом и плетущейся за ним громоздкой фигурой, замотанной в мешковину. — Ну и что это? — с некоторым любопытством спросил вождь. — Ручной огр Ксенобайт на удивление даже не стал выпендриваться. Он просто стянул мешок с мертвого Деда Мороза. Вокруг дружно охнули. Кто с отвращением, кто с удивлением. А дальше начался, как потом охарактеризовала сцену милиса полный авангард. Вождь папуасов, пожав плечами, повелительно взмахнул рукой, посылая курицу в атаку. Санта-Клаус неожиданно захрипел. Вытянув в лучших традициях ужастиков руки со скрюченными пальцами перед собой, он сделал неуверенный шаг в сторону саней. Из-под тыквы доносился отвратительный, сипящий звук, но что самое страшное, отрубленная голова на копье вдруг встрепенулась и открыла глаза. Обведя поляну мутным взором, голова открыла рот и захрипела. «Это мое! Отдай! Хо-хо-хо!» Что бы там ни говорили, нервы есть у всех. Были они и у вождя. Неожиданно, тонко взвизнув, он испуганно отбросил свой страшный жезл. Потом заверещал, обращаясь к курице. «Сожли его! Сожли! Фас!» Но с курицей, похоже, тоже творилось неладное. Она мелко тряслась, подпрыгивая и трепеща выгнутыми за спину крыльями. Вдруг она запрокинула голову и издала пронзительный, ни на что не похожий скрип, этакое продленное во времени куриное кудахтанье. Потом, пригнув голову к земле, устремила взгляд налитых кровью глаз в сторону вождя. — Моё, моё! — растягивая гласные с интонациями деревенского дебила, стонал Санта, протягивая скрученные пальцы, к кваляющиеся в пыли голове. — С новым хо-хо-хо! С новым ходом! Курица остервенела, рвала на клочки тела бывшего вождя папуасов. Его башибузуки с суеверным ужасом наблюдали за этим побоищем. Один из них уркнул. — Меня сейчас тошнит! — и застыл, вышел из игры. Санта-Клаус тупо пытался приладить гримасничающую голову поверх тыквы. Ксенобайт взирал на весь этот паноптикум с равнодушной усталостью, сутулившись и засунув руки в карманы. Развернувшись, он медленно побрел обратно к воротам, всем своим видом показывая, что ему тут больше делать нечего. Логово тестеров. 28 декабря, 017 реального времени. — Ну, теперь-то ты объяснишь, что произошло. — Ага. Все так же равнодушно буркнул ксенобайт. Стаканчик с кофе в его руке заметно подрагивал. — С чего начать? — С самого начала. — Откуда, черт побери, эта тварь взялась? — Не знаю, — пожал плечами программист. — Скорее всего, кто-то из админов прикалывался. Делать такие штуки можно только на мастерской базе. — Наверное, кто-то сделал такую вот прикольную курочку, похихикал, да и дистиллировал ее в бутылку. Уничтожать неохота, оставлять нет смысла, пускай валяется. — А зачем эту бутылку выдали Санте? — Не знаю. Видимо, для смеху. И какой дремучий инстинкт заставил его при угрозе расколоть ее на розочку, тоже не знаю. Но в этот момент папуасы получили проблему в полный рост. А Санта-Клаус, выпустив этого дракона в перьях, автоматически стал его хозяином. «Это почему?» «Дистилляция!» — раздраженно пояснил Ксенобайт. «Для того и существует. Но это как инструмент. Административная команда, с помощью которой можно что угодно превратить в бутылку. Скажем, замок». Положил его в сумку, принес на нужное место, бутылку разбил. Появился замок. Ну и автоматически прописал владельцам того, «Кто бутылку разбил?» «Да, но каким же образом?» «Помнишь?» «Перебил Ксенобайт. Я сказал, что хочу посмотреть, осталось ли в ней еще что-то куриное. Так вот, наблюдая за цыпленком, я вдруг понял, у нее две личности, то есть два скрипта. Драконий, который проявляется только в боевом режиме, и самый обычный, куриный. Только тронь ее, получишь дракона. Успокоится, станет курицей. Понятно?» «Более или менее...» — А как же папуасу умудрились? — Не знаю как, но вождь приручил ее, понимаете? Дождался, когда курица успокоится, и приручил. Но заметьте, приручил именно куриную составляющую, черт! Я снимаю шляпу перед его сообразительностью и отчаянной отвагой. На тот момент курица уже третий день терроризировала Черный континент. Админы, не разобравшись, сердито отказали в помощи. Думаю, того, кто с ними общался, уволят к чертовой бабушке. В тот момент он мог бы пресечь скандал в зародыше. Так или иначе, вождь попросту отправился в лес и приручил курицу. На это хватило бы первой ступени этого умения. «Идиотизм!» — вздохнул банзай. «Точно!» Итак, на момент джамбийского десанта ситуация была такова. Вождь брал курицу, отдавал ей приказ атаковать. При этом, заметьте, сначала выставляется цель атаки, потом включается боевой режим в курице, Просыпается дракон, уже имеющий цель для атаки. Гениально, а? Папуасы крепко обижены на весь сервер, и, получившие такого великолепного вождя, готовят крестовый поход и успешно начинают его. Затем... — Отставить. Это мы потом на форуме прочитаем. Ты про Деда Мороза расскажи, как ты догадался. И вообще, что произошло? Его же угрохали неделю назад. — Голова! Досадливо прищелкнул пальцами Ксинобайт как бы удивляясь, почему его товарищи сами не могут догадаться. «Голову можно снять только персонажу, понимаете? Не боту, а персонажу!» «Да и сущности с нестандартной отрисовкой легче делать на основе болванки персонажей, если нет нужды их тиражировать. Вот тут-то меня осенило, что происходит с телом персонажа, если он умирает?» «Лежит, ждет, чтобы его воскресили», — пожал плечами Бонзай пока его хозяин не даст команду возрождаться в ближайшем... Ух ты! — Именно! Санта не был рассчитан на смерть, поэтому подать команду было некому, я предположил. А что, если его оживить? — Ну почему, когда внучка его воскресила, он не стал нормальным, как все нормальные персонажи? — Ну, знаете ли, — рассердился Ксенобайт, — я вам пророк, что ли? Один Аллах ведает, чем его там админны шпиговали, Только Кришна знает, что у него там в каждой последовательности перемкнуло. Черт, да весь сервер от таких шуточек вылететь мог. Но в главном я оказался прав. Восставший из мертвых Санта продолжал быть хозяином Красного Дракона. Внутри курицы. Дальше все просто. Надо было поставить его перед курицей и добиться, чтобы она активировалась. По сути дела, хватило бы ее просто пнуть. Знаешь, деликатно заметил Макмет. «Ты, конечно, оказался прав, но в момент принятия решения твоя логика...» «Не было никакой логики», — перебил его Ксенобайт. «Была русская рулетка». «Я сделал предположение, такое же абсурдное, как и вся сложившаяся ситуация. Поставил на нее свою жизнь. Бах!» Ксенобайт демонстративно поднес воображаемый револьвер к виску. «И мой абсурд выиграл. Только и всего». «И что теперь?» Вместо ответа Ксенобай треско ткнул большим пальцем себе за спину, где крутилась отснятая внучки видеозапись. Воскрешенный Санта сидел на скамеечке саней, раскачиваясь и дергая несуществующие вожжи. Рядом с ним лежала его голова, корча страшные рожи и блаженно мыча. В ногах деловито копошилась курица. Время от времени голова начинала возбужденно дергаться и вопить, странно растягивая гласные. «Хо-хо-хо! С Новым Годом! Счастливого Рождества!» Тогда мешок у него за спиной развязывался, и в воздух летели коробочки с подарками. Но почему-то никто не спешил их подбирать. Вся картина производила крайне подавляющее впечатление. «Админы, конечно, скоро уберут это безобразие», — тактично вздохнула милиса «На форуме...» Они уже обещали наказать виновных, восстановить пострадавших по резервным копиям и щедро задобрить всех халявой. Даже папуасов, которые, как ни крути, пострадали больше своей вины, обещают, что откатов не будет. Так что, в сущности, мы могли не напрягаться. Ответом ей была неловкая тишина. Милиса махнула рукой и выключила монитор. «Хватит киснуть! Лучше подумайте, где будем встречать настоящий...» Новый год.